Глава 14 Граф следил за погрузкой ящиков, нервно постукивая тростью по брусчатке. Иногда бросал на меня укоризненные взгляды. Сердитые, но в глубине глаз поблескивали смешливые искорки. Я же изо всех сил делал смущенный и пристыженный вид. Но внутри был счастлив до неприличия, прокручивая события предыдущей ночи. Невидимый с земли бомбардировщик положил в то здание, куда мы закатили грузовик, чуть ли не три бомбы разом. Я валялся в кустах, прикрыв голову руками. Чувствовал, как по спине колотит град из кирпичной крошки, комьев в земли, щепок и всякого прочего строительного мусора. Голова звенела, как гонг. Вокруг темень. И хрен знает сколько, я просто лежал и гадал, успел Яшка выскочить из кабины или нет. И молился, хоть бы успел, только бы выжил. Прикипел я к этому бесстрашному балаболу с запредельным уровнем приспособляемости к обстоятельствам. Потом я понял, что все затихло, что бомбардировщики высадили весь свой запас и скрылись в ночи. Рев моторов и свист бомб больше не повторялся. Полчаса я слонялся вокруг практически на ощупь, звал Яшку шепотом, но тот молчал. Почти смирился с тем, что соратник погиб, резануло привычной смертной тоской. Сжались сами с собой челюсти. Даже слезы почти успели навернуться. И тут я слышу. «Дядя Саша, на меня-то не наступи!» Живой чертяка. Успел вывалиться из кабины. Откатился. А потом его взрывом оглушило. Обель наш перевернула и отбросила в канаву. Так что выбираться из этой передряги нам пришлось пешком. От трофейного оружия мы избавились уже возле дворцового парка. Гер Алекс!» «Я надеюсь, подобная ситуация больше не повторится?» Косо глянув на меня, спросил граф. «Ни в коем случае», — клятвенно заверил я. «Мне ужасно стыдно, правда. Я даже не знаю, как это получилось. Мы ведь всего-то по чуть-чуть хотели выпить». Герб Польман был в ярости. Говорить граф продолжал грозно, но уголки губ подрагивали, так и норовя обозначить улыбку. «Он требовал, чтобы я немедленно избавился от вас». «Мол, русская свинья навсегда останется русской свиньей!» «Я клянусь, что больше никогда!» Я опустил глаза еще ниже. Пульман попался нам уже перед самым входом и попытался прочесть нотацию. И как-то слово за слово он полез в драку, я засветил ему кулаком в скулу чуть сильнее, чем планировал, так что теперь на его лице расцвел роскошный фонарь. Это Яшка предложил прикинуться пьяными. Караулы усилили, перед дворцом толклось неожиданно много народу, фонарей зажгли столько, что светло было почти как днем. Не проскочишь незамеченным. А мы с Яшкой грязные, как чушки, по самые уши. У меня еще и рукав от гимнастерки оторван почти. Хрен знает, когда это я умудрился. Так что мы пробрались в бывшее убежище комсомольцев, распотрошили нычку с самогоном, все равно он им больше не пригодится. Сделали по глотку, остальное вылили на себя. И пошли к дворцу. Уже в полный рост, в обнимку и горлане немузыкально модную песню пролили Марлен. Поругались с караулом, я получил прикладом под дых. Потом мы предъявили документы. Нас обозвали разными матерными выражениями и потребовали, чтобы мы соблюдали тишину. Но во дворе нашлось еще несколько товарищей в состоянии, близком к тому, которое мы изображали. В общем, дебош получился знатный. Разбудили всех, кого смогли а от Пульмана меня уже граф оттаскивал. «Не переживайте, гералекс, я не отправлю вас извиняться перед гером Пульманом», сказал граф. «Он взрослый человек, его никто не заставлял лезть к вам с нотациями. Лично я считаю, что он получил по заслугам». «Я не помню точно, как все получилось, но, кажется, я разозлился, когда гералекс Пульман сказал что-то про вас плохое», промямлил я. «Но вы все еще виноваты, гералекс». Граф грозно сверкнул глазами. «Я беспокоился. Вы могли попасть под авианалет, или на вас могли напасть. Здесь, в царском селе, еще не навели порядок, и очень много недоброжелателей все еще прячется по подвалам». «Я... мне все еще очень стыдно, герграф. Я шмыгнул носом, как нашкодивший школьник, бросил взгляд в сторону Яшки. Тут суетился рядом с одним из грузовиков, порываясь кому-то помочь тащить коробку тоже с весьма виноватым видом. Слышал днем, как в его крыле скандалил хозяин брошенного нами опеля. Герграф! граф Пульман вежливо кивнул графу, а в мою сторону даже не глянул. «Погрузка почти закончена, но вы так и не сказали, какой у вас план относительно интерной комнаты дальше. Вы намерены сделать выставку в Плескао?» «Я думал об этом, Герпульман, пульман сказал граф, не моргнув глазом. «Ну да». Пульман думает, что настоящая янтарная комната поедет в этом поезде с нами. Грузили точно такие же ящики, с точно такой же маркировкой. Получается, это уже третий комплект. Один поехал в Псков на грузовиках и сгрузит его в продовольственном складе номер 6. Второй комплект ящиков отправился вчерашним ночным поездом. И третий вот сейчас, вместе с нами. И Пульман уверен, что именно он и есть настоящий. Впрочем, про другие два он вообще не знает. «Мы проводили замеры помещений в Паганкиных палатах. Увы, но там нет подходящих залов, где интарную комнату можно будет смонтировать даже в минимальной конфигурации. Так что, как бы мне не хотелось показать это чудо в Плескау, но, увы...» «Так вы не сказали, что планируете дальше?» Пульман повернулся так, чтобы мне не было видно его фиолетового фингала. «Я думал, мы с вами это обсуждали», – равнодушно проговорил граф. «Янтарная комната морем отправится в Кёнигсберг, а за дальнейшую ее транспортировку будет отвечать Геркох. Наша с вами работа, можно сказать, закончена». К закату погрузка была завершена полностью, и мы тоже могли занять свои места в пассажирском вагоне. В том же самом, в котором мы ехали сюда, только состав пассажиров был другой. Кроме военных искусствоведов, графа и меня, остальные были сплошные знакомые рожи. Ехать нам предстояло всю ночь. Ужин подали, когда поезд тронулся. Сосиски с овощным гарниром, булочки, сливочное масло, джем, вареные яйца. Без изысков и высокой кухни. Чисто по-солдатски. Время голода для немецкой армии еще не настало. Остальную дорогу предполагалось, что пассажиры будут спать откинув спинки сидений и накрывшись одеялами. После героя с вчерашней ночи меня это более чем устраивало. Как раз можно было отоспаться, потому что в Пскове у меня еще масса дел. Я отрубился, не успев даже додумать до конца эту мысль. На кухне что-то аппетитно шкварчит на сковородке. Хорошая девочка, ортодоксальная такая. С ее появлением у меня в квартире воцарился идеальный порядок, а вкусные завтрак, обед, ужин стали практически обыденным явлением. Как ее звали? Имя еще такое экзотическое. Дарина, кажется. «Саша, ты уже проснулся?» — раздался ее веселый голос с кухни. «Почти!» — отозвался я, потягиваясь. «Поехали в Пушкин сегодня!» — кудрявая голова девушки заглянула в спальню. Там открыли выставку золотого и серебряного столового серебра. «Пока звучит не очень завлекательно!» — хмыкнул я. «Что в посуде может быть интересного?» «Ну, Сашка!» — укоризненно протянула она. «Мы же вчера с тобой эту историю обсуждали». «Историю?» Я зевнул и сел на кровати. Спустил босые ноги на прикроватный коврик. Тоже Дарина приволокла. Навела уют везде. «Почему я на ней не женился?» «Вот тебе здравствуйте!» Девушка появилась в дверях целиком. В фарточке поверх крохотной шелковой пижамки размером чуть больше крыльев бабочки. Мысли мои как-то сразу двинулись в известном направлении. На всякие там истории с грузовиками в голове места не осталось. Я протянул к ней руки, но девушка ловко увернулась и достала из кармана фартука смартфон. Потыкала в кнопки. «Ну вот же! На строительной площадке жилого дома был обнаружен крупнейший клад», – прочитала она. «Под завалом разрушенного производственного корпуса обнаружили немецкий грузовик времен Великой Отечественной войны» нагруженный ящиками с драгоценной кухонной утварью из самых различных коллекций. Наши историки пришли к выводу, что Бюссинг перевозил награбленное в Екатерининском дворце. Неужели не помнишь? «Награбленное, говоришь?» – пробормотал я, утаскивая ее в кровать. «Сашка, яичница же подгорит!» Дарина отбивалась, но неубедительно. «Так мы поедем сегодня в Пушкин. Мы обсудим этот вопрос на самом высшем уровне» сказал я и впился губами в ее губы. Я встрепенулся и открыл глаза. Поезд мерно стучал колесами. Вагон был едва-едва подсвечен тусклыми лампами в матовых плафонах. Граф посапывал на своем кресле, накрывшись одеялом. Сон? Такой странный, больше похожий на очень яркое воспоминание из прошлого, в смысле будущего. Дарину я хорошо помнил. Мы с ней прожили года два с половиной вместе. Где-то с 2010 года. Расстались, потому что она, как и многие другие, просто не выдержала моих командировок. Отличная девчонка, до сих пор тепло о ней помню. И осуждать не могу. Губы сами собой растянулись в улыбке. И не только потому, что Даринку вспомнил. Грузовик, мать его, с золотыми ложками-вилками. Это же тот самый бюсинг, который мы с Яшкой загнали в непонятный ангар, который сразу после завалило. Медаль тебе, дядя Саша воображаемую, как неизвестному герою Второй мировой. Темпоральная разведка, восстанавливающая справедливость. Ха, стопки шнапса не хватает. Сейчас бы замахнуть на радостях. Несмотря на то, что я проснулся, память услужливо начала мне подсовывать всякие подробности про тот день. Это был июнь 2011. -го. Мы поехали в Пушкин, купили билеты на выставку этой самой драгоценной утвари. Потом, пока гуляли по парку, попали под дождь. Промокли насквозь, прятались под мостиком, целовались. Я даже эти ложки-вилки помню, разложенные на бархатных скатертях. Устроители решили не просто разложить их в витринах, а вроде как столы накрыть. Даринка была в восторге, да и мне понравилось. Даже фоток несколько сделал на телефон. Как в кино, бляха. В том самом, где Шварценеггер спасал Марс в компании с воинственной брюнеткой, а женой его была Шерон Стоун. Я точно знаю, что ничего подобного не было, но помню события до последней мелочи. Как с тем кожаным чехлом в камине разрушенного особняка. Я вмешался в ход истории, а там, в другом времени, другой я, проживаю события, которые случились благодаря моим действиям здесь. Ух, прямо мозг кипит от таких мудреных хитросплетений. Сейчас и впрямь не помешала бы рюмка Шнапса. Я проснулся, когда состав остановился. За окном был хмурый рассвет и вокзал Пскова. С перона слышалась немецкая и русская речь. Там готовились разгружать прибывший состав, а кое-кто из местных жителей уже смекнул, что вокзал – отличное место, чтобы делать бизнес, и уже устроили тут неофициальные торговые ряды. Вот ведь рискованные жулики. Пообвыклись, как я посмотрю. Немецкая комендатура строго запрещала торговлю во всех местах, кроме рыночной площади и набережной Великой. Но как только они перестали расстреливать за нарушения, по всему городу тут же возникли стихийные базарчики из пары-тройки ящиков. Вот и здесь тоже. Раннее утро, до начала официального торгового времени еще пара часов, а эти уже здесь. Топчутся, на ящиках ней всякую выложили. Один вообще охренел. Повесил на грудь картонку, на которой крупными буквами было написано «Самогон, русиш-шнапс». Пассажиры в нашем вагоне уже потянулись к выходу. Я тоже вскочил и повернулся к графу, ожидая распоряжений. «Ступайте домой, герр Алекс!» Милостиво кивнул граф. «Мы отлично поработали, так что сегодня у вас выходной!» Я благодарно кивнул, а про себя подумал. «Очень вовремя, герграф. мне как раз надо выяснить, где этот чертов склад, и устроить, чтобы ящики с янтарной комнатой его благополучно покинули». И послушно направился к дому. Город еще не проснулся, улицы пустынные. Никого, кроме редких эстонских патрулей, которые, к счастью, ко мне не докапывались. Я свернул на детскую, прошел дворами, ежи под подмерзким мелким дождичком. Гимнастерка, которую я честно по приказу графа прошлой ночью постирал и зашил, моментально промокла. Так что последний квартал я преодолел бегом. Вбежал на зеленое крыльцо, рванул дверь и ввалился в уютное тепло дома Марфы. Судя по всему, там решили в первый раз за сезон затопить печь, так что в доме было реально тепло, а с кухни тянуло чем-то вкусным. «Доброе утро, Саша!» Не поворачиваясь, сказал лисья морда. «Как сложилась поездка?» Он стоял над кастрюлькой и помешивал овсянку. Часовщик сидел на табурете за столом и с аппетитом поглощал бутерброды с колбасой запивая их чаем из кружки. Митька топтался посреди кухни. Судя по всему, до того, как я заглянул, он что-то рассказывал, размахивая руками. «Доброе утро, Степан», — сказал я. «Лазарь Иванович, Митька, приятного аппетита. А поездка моя вроде неплоха, хотя это как посмотреть. Дворец Екатерининский жалко, разрушен сильно. В царском селе на фонарях местные жители развешены». «Это прям как у нас несколько месяцев назад» хмыкнул Митька. «Евреев и коммунистов ловят!» «Ага», — кивнул я. «Обычное дело!» Митька пожал плечами и схватил с тарелки перед часовщиком бутерброд. Откусил и с набитым ртом продолжил. «Евреи где-то шибко умные, а где-то дураки дураками. Могли бы и эвакуироваться куда-нибудь на Урал. Нечто не хватило мозгов, чтобы понять, что дома не отсидишься». «А здесь что нового произошло?» — спросил я усаживаясь на свободный стул да вот дело к тебе есть саша дипломатично и нейтральным тоном проговорил лисья морда выключил примус и повернулся лицом мы прошлые ночные пропуска уже так сказать освоили но немецкая комендатура не то про это пронюхала не то правила у них такие раз в несколько месяцев форму менять в общем документ поменялся и нам бы заполучить на руки хоть один пропуск нового образца А? А то мы на той неделе дельце одно наметили, а тут такой пердиманокль. Да о чем разговор, Степан? Сказал я. Сделаю. Сегодня меня граф на выходной отпустил, но если надо срочно, то могу в комендатуру после обеда пойти, скажу, что работать хочется, сил нет. Спасибо, Саша. Улыбнулся Лисья Морда. На сегодня не трудись, не горит. А что до оплаты? Думаю, мы сочтемся. Я подмигнул Степану и посмотрел на часовщика. «А у меня к вам, наверное, тоже дело есть, но я про него потом скажу, пока знаю слишком мало». чего не помочь хорошему человеку?» — проговорил часовщик. В этот момент в коридоре раздались шаркающие шаги. «А я, милую, узнаю по походке», — мысленно пропел я. Марфа проснулась. «А, Саша, что-то тебя давно не было видно!» — неприветливо сказала она, окинув меня взглядом с ног до головы. — Я уж думал о твою комнату, кому еще сдать, раз ты где-то шатаешься. — В командировке я был, — ответил я. — В царском селе. — Не должно сейчас говорить царское село, — назидательно сказала она. — Теперь это город Пушкин. — Да как скажете. Я пожал плечами. — У меня же все оплачено. Или уже пора снова платить? — Оплату на следующей неделе поднимаю. Марфа грозно свела брови и уперла руки в бока. «Топить надобно, значит и стоит жилье будет дороже. Ясно всем? И этому своему другу болтливому тоже передай. Кстати, его тоже что-то долго нет. Он вообще вернется? А то у меня есть желающий на его комнату». «Он сегодня должен вернуться тоже», — сказал я. «Не сдавайте его жилье никому». Марфа повернулась, чтобы выйти, но на пороге замерла и задумалась. «Что-то я еще же хотела сказать?» Она посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Ах да, девка вчера в ночи к тебе пришла. Я ее впустила. Дождь все-таки проливной шел, не оставлять же мокнуть. А тебе хочу сказать, что ежели вы вдвоем собираетесь жить на этой жилплощади, то с тебя четыреста рублей доплата». «На двоих планов не было», — ответил я. «Так она все еще в моей комнате?» «Ха, ежели из окна не выпрыгнула, то да» ответила Марфа уже из коридора.